И поглядите, барыня, чего вышло. Казак с нами за свидетелей сидел приятный такой лицом и говорит Катечке. Ах, барышня, на луш мою похоже как. Такая же барышня и у меня росла дочка. С офицером-казачонком сбежала и где теперь неизвестно. Разыскивал ее все и присоветовал нам в золотую клетку поступить. Самый, говорит, благородный ресторан. Графыни до да княгини чашечки подают, а он сошлыки на ноже подносит. Катечку и устроил, а меня к туркам говорил-то я вам. И Катечку от пьяных оберегал, одного чуть не запорол ножом тем. Кутящий известно, всего наслушаешься. И все богачи товарами торговали, ну и ломались, выражались. А Катечка строгая поглядит, каждый пьяница отлетит. Все ее недотрогой звали. «А хозяин грек был. Вот и говорит ей грек. «Один человек про вас дознается, сыщик. Вы худого чего не сделали?» Затревожилась она, а он две недели все дознавался. Сел раз за ее столик и неволит. «Пригубьте со мной». Она отказалась, не пьющая. Ушел, а на столике бриллиантовое кольцо. Она его и окликнула. Взял кольцо. Выходит, пытал ее. И турк наш говорил ей. «Какой-то все про вас справляется, какого поведения?» «И пропал сыщик-то!» И приходит в скорости в ресторан важный такой старик, с золотой набалдашенный, англичанин, вроде как граф. Ничего не заказывает, сидит, глядит. А им известно, несметный богач на своем корабле приехал. Опять приходит, за Катичкин столик сел, содовой воды потребовал — Сидит, попивает, на Катечку глядит, наблюдает и спрашивает «Кто вы такая? Да как сюды попали?» Она ему докладывает по ихнему языку «Лучше сказать нельзя». Красавица, а он старый старик, ему и приятно разговаривать. Завтра опять приходит, опять содовой воды. Богатый-разбогатый, они расходуются. Грек и говорит Катечке «Растревожьте старичка на расход». «Вам от меня хорошая польза будет». «Заявляется опять? Обед заказал? Лучше нельзя». «Рюмочку дорогого вина выпил и Катечке. Поддержите компанию». Сразу ей тут вдомек, чего добивается, короткой ноги. А грек ей мигает, растревожьте, а она, извините, я сказать сумела. Он и говорит вдруг «Простите меня, графыня», по фамилии назвал, Она ему «Извините, я не графыня», а он свое «Не укрывайтесь, я досконально знаю, что вы высокого роду графыня, и вот вам письмецо». И подает из бумажника хорошее письмо. Отошла почитать, видит Мисино письмо, от кислой нашей. Воротилась, а старика и нет. На стол белую бумажку выклал, сразу ей капитал очистился. Все барышни «Ах, счастье какое! Влюбился в вас, свой у него корабль, то все. И грек прибежал «Ловите счастье, растрясите старичка и меня не забудьте!» А у них случаи бывали, за богачей замуж вылетали, и так в беззаконный брак на поддержание характер как дозволяет. Жизнь душу-то запутала. А он несметный богач, и автомобиль свой с корабля спущен, вон какой!» Показала им письмо Ани. Это он глаза отводит, смотрите, не промахнитесь. А мисса у этого старика жила, у графа, с дочкой для компании. А она померла. Они с супругой поехали горе размыкать, вот и приехали. А она, старику все про нас. И в какой мы нужде, ибо знать чего наплела, чуть мы не выше графов. А Катечка, графова тоже роду, по мамочке. Ну, может и маленькие графы. Вы-то, как говорите, а в коронах ходили. У них и носовые платки в коронах вышиты. Ну, известно, верно вы говорите. Каждый может себе корону вышить, да... У них гусь в коронах летел. Грамотка-то была, и в золотых книгах писаны. Этого простой какой человек не может. И такие, говорит, э, люди, ежели понравитесь, они вас прямо озолотят. На другой день... Опять заходит. Покушал. Хочу, говорит, на автомобиле вас покатать. Понятно, заопасалась. Ну, завезет куда. Старик, старик, а другой старик молодого хуже. Сразу понял и говорит, не опасайтесь. Я вам в дедушку кажусь. И мне надо с вами говорить серьезно. Поглядел грустно. На дочку, говорит, вы на мою похожи. Ну, согласилась. А есть строчат, у него дворцы по всему свету. А то завиствовали, стращали. Он женатый. Старуха у него на корабле безногая. Требуйте обеспечения зараньше. А грек свое. Не слушайте никого. Ловите счастье. Мы с вами тогда еще ресторан откроем. Ну, по городу ее покатал, поговорили. Вынул бумажник. Тысячу рублей бумажку и подает. Бедным вашим раздайте. И еще, моя супруга желает вас самолично видеть. Поедемте сейчас на корабль. Она перепугалась, завезет на воду, уж не вырвешься, городовов не крикнешь. Она и говорит, никуда без няни не хожу. Похвалил, скромная вы, дайте мне ваш портрет, супруге показать. Завез ее домой, дала ему портрет и уговорились завтра на корабль ехать, меня прихватить. Ну, приоделись мы. Она черные платьица надела, сиротка и сиротка. Взяла меня от турков на часок, и я прибралась, родную шаль надела, и на колочку она мне кружевную прилично так. Познакомила нас со стариком. Старик лучше и не сыскать, фасонистый такой, сразу видать старинного роду граф. Он за нами в ресторан автомобиль подал, уж так все завистывали. Грек старика под ручку подсаживает, а по морде-то видно, будто нас продает, а я молилась все. Ну, чисто в сказках. Уж и не помню, как мы на белый корабль взошли. Лакеи нас встречают в чулках, В синих куртках пуговицы золотые, Кланяются нам низко-низко, Под ручку меня прихватили, А ее сам граф выводил, Такая нам честь была. И все цветы-букеты, И повели по коврам в парадные покои. Гляжу, сидит на креслах барыня, Зубастая, в шелку вся, седая и завитая, и с костылем. Румяное важное, и так вот золотое стеклышко на нас строго. Катечка ей присела, ручку поцеловала, но самое, что не есть, хорошо воспитанные. А я издали низко ей поклонилась. Стеклышко мне махнула, на кресло велела сесть. Страху я набралась, будто царица на меня смотрит. Ну, по-ихнему, они поговорили, хорошо так. Катечка ни разочка не запнулась шоколад с пряниками пили, а потом нам корабль показывали. Ума решишься. Какое же богатство! А барня-то на портретик поглядит. Дочкин настолько у ней хорошенькой, такая зубастенькая только то на Катечку на мою. И все ее так, «Дитя моя!» Катечка говорила. Будто это у нас смотрины. А на другой день граф, его сиятельство, в ресторан приходит и говорит, «Желаем мы с супругой в дочке принять достойную барышню-сироту, и вы нам по сердцу, поедемте с нами по морям, и потом вы скажете, можете стать нам за дочку. Как с неба на нас упала. А она к Васеньке все рвалась, ну как ей ехать? Поблагодарила, дозвольте, говорит, подумать. Ну, старик ей, мы через месяц воротимся и будем на даче жить тут, вы нас узнаете досконально. Уехали они. Стали мы гадать, как нам быть. И счастье такое выпадает, и страшно-то. От себя будто надо отказаться по их писаться, веру ихнюю принимать. А в ресторане так все и ахнули. Одни советуют, нипочем не отказывайтесь. Миллионы в руки сами даются, а другие завистствуют. Разные бывают дочки. А грек меня от турков сразу забрал и к посуде поставил, хорошее жалование положил. А тут... От Васеньки письмо. К Парижу подъезжает, скоро нас выпишет. А тысячу рублей граф-то дал. Катечка нашим бедным всю раздала. Цветы и деньги-то. Ждем, вот воротятся, решать надо. А они не воротились. Сном пришло, сном и вышло. А вот. Двух недель не прошло. Бежит грек, весь перекосился, как сатана. Газетку сует, вижит. А, -а, а шайтан, пропало наше счастье. «И что же, барыня, думаете? Ихний корабль на мину наскочил. С войны на цепи сидела, плавала, сорвалась. Пароходом его и разорвала. С другого корабля видали. Сразу они потопли, как камушек. Только скамейка выплыла. И уж плакала Катечка. Да не капиталов жалко. А люди-то какие! Так нас и осветили в Костянтинополе этом страшном, будто они самые родные». Добрые-то все, родные. И было нам это в искушение. Не согласись мы тогда поехать. Будто заман, от себя словно отказаться, а это грех. Вот, приписываются теперь из корысти. Разве годится так? Все одно, что от бедной матери отказаться, на чужую богатую променять. Грек тут же меня в судомойке, а на Катечку стал кричать. А тут... Самое страшное и началось.